А почему вы искали ее в старой мастерской? – спросила Таша. Ведь вы сами сказали, бабуля продала ее вашему отцу. А теперь снова выхожу на сцену я, – сказал Клим. Надеюсь, вы, Платон, не возражаете? Тот лишь махнул утвердительно головой. Твой отец, Наташ, начал употреблять наркотики, и нужны были срочно деньги на его лечение. Я думаю, иначе Мария Тарасовна никогда бы не продала семейную реликвию. но позже, когда деньги от продажи закончились, была построена эта мастерская, вылечен сын, ей захотелось вернуть лаванду обратно. Не знаю почему, возможно жадность, а может решила, что предала своих предков. В общем, скорее всего мы это не узнаем никогда. Так вот, поговорил наш Арсений со следователем, и вот что узнал. План был шикарен, его не могли придумать три наркомана, которые все это дело провернули. Тогда остается Адам Бруней, четвертый подельник, но и он не походил на организатора, слишком инфантильный и разнеженный был мужчина, поэтому у следователя была версия, что придумала все его мать. Женщина умная, деловая, способная коня наскаку остановить, но в подтверждение этой версии так и не нашлось доказательств. Более того, у семьи Бруней ничего не нашли. После того, как его компаньоны погорели на продаже к р а д е н о г о они быстро сдали и своего подельника. В один голос они пели, что план придумал Адам Бруней и что именно он взял содержимое соты ячейки, о которой так пекся президент банка. На суде ни адам, ни хозяин сотой ячейки так и не сказали, что все-таки в ней было, поэтому ему вменили только организацию. Отец сразу все понял. Вставил Платон. Он приходил к ней до самой своей смерти и просил отдать, умолял. Он даже проводил обыски в ее квартире. Она не сопротивлялась и разрешала все смотреть. Единственное, что произносила в разговоре с отцом Мария Тарасовна, это лаванда вернулась к той, которой и должна принадлежать. Он объяснял ей, что она продала вещь и теперь она должна принадлежать ему. Но старуха его не слушала и говорила вновь: "У меня ничего нет". Она вернулась к той, кому и должна принадлежать по праву, я тут не причем. В общем, отец проверил каждый сантиметр ее дома, а больше у старой учительницы ничего и не было. Но ведь он не знал тогда про этот участок, поэтому, когда я услышал, то решил, что лаванда обязательно хранится здесь. Она была мне очень нужна. Зачем? спросила Таша. Спасти наш брак с ж у л е й Она обычно увлекалась, но семья для нее была всегда с в я т о е а сейчас будто все оборвалось, будто провалилось. Тут же увлечение переросло в любовь. Я даже хотел его убить, тихо сказал Платон. Пришел, стою, смотрю на гостиницу и сил подняться нет, ведь знаю, что она там. Через секунду к моим ногам падает тело. Я сразу его узнал. Я подумал, что с ней, кинулся. Она бежит по лестнице вся в слезах, повторяя, что убийца ее видел. Но после его смерти она стала еще более чужая. Я понял, что потерял ее. Но чем бы вам помогла лаванда? Все еще не понимала Таша. Она волшебная, сказал Платон на полном серьезе. Когда папа ее купил, у нас в семье все наладилось, мама выздоровела, и они стали жить даже лучше, чем до этого. А когда ее украли, папа сразу стал сдавать, и ушли они с мамой один за другим. Вы правда в это верите? – спросила Ирма. Не знаю, подумав, ответил Платон. Да и какая теперь разница? Папа, – сказал Клим, желая сменить тему. Кстати, познакомься, – он указал на сидящего рядом Чехова. Это Антон Павлович. Папа удивленно посмотрел на сына, словно тот сошел с ума, и сказал. Мы знакомы уже дня три, как? Нет, познакомься еще раз, настаивал Клим. Антон Павлович уже стал настороженно поглядывать в их сторону, потихоньку отодвигаясь от отца. Это Антон Павлович Чудов, сказал Клим. Вы Антон Павлович Чудов? закричал на весь сад о б ы ч н о сдержанный отец, и все испугались. Таша даже немного загородила Чехова, боясь, что его сейчас будут бить. Как вы могли пропасть? Я ищу вас повсюду, вы мне как воздух нужны, без вас никак. От переизбытка эмоций отец говорил очень несвязно, и Клим решил помочь. Короче, Чехов, есть работа как минимум на три года, оплата и жилье предоставляются. И, повернувшись к отцу, сказал: Я так понял, ему жить негде. Предоставляются, конечно, предоставляются. Сначала будем жить у меня. Отец схватил за руку очумевшего Чехова, не понимающего пока свалившегося на него счастья, и повел к себе, к бумагам, к проекту, который сейчас появился шанс спасти.